Шесть. А снег идет. «Прямо», — уверенно говорю я. Щелоков смотрит на меня холодно, и ни одна эмоция не отражается на его лице. «Прямо», — повторяет он и кивает. «Прямо». «Николай Анисимович», — вступает Рахметов. «Сейчас майор Чебатарь с ним позанимается, и я вам сразу доложу». «Доложишь ты!» — сердито отвечает министр, не глядя на своего зама. «Пусть пока погуляет твой чеботаль. Иди, майор, погуляй!» Плохой коп на мгновение зависает, он глядит на своего непосредственного начальника, не понимая, что делать. Щелоков с удивлением поворачивается к нему. «Иди, иди!» — показывает на дверь Рахметов. «Я не понял, моего слова недостаточно. Повторять нужно!» «Сказано гулять, давай гуляй! Развели тут не пойми что!» «Есть!» — чеканит Чеботарь, разворачивается и быстро выходит из кабинета. «Работнички!» — щурится щелков. «Ты его откуда взял? Из транспортного?» «Так точно, Николай Анисимович, из транспортного!» В голове не кстати всплывает голос Жванецкого. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха. Так точно, передразнивает Челоков. Рахметов хмурится и, кажется, не вполне понимает, что это шеф на него злится. «Откуда ты такой взялся, Брагин?» снова обращается министр ко мне. «С того света прилетел? А может, ты шпион заморский? Нет, Николай Анисимович, свой я». «А если свой, почему гадишь?» — повышает он голос. «Рассказывай. Давай, говори все как есть, а то чеботарь тебе кишки вытянет через задний проход». Мой знакомый Александр Павлович Ножкин ехал в метро с потерпевшим. И откуда он знал, что это потерпевший? Саню сейчас крутят по всем инстанциям, но у него все железно, кроме того, чтобы узнать друзей Афанасьева в лицо. Он не знал, качая ее головой, просто сидел рядом, слышал разговор. Потерпевший Афанасьев ехал с друзьями. Это все в протоколе допроса имеется, и я вам передаю с его слов. Щелоков молчит, и мне приходится продолжать. По их разговору Александр, мой знакомый, понял, что они из конторы. Из КГБ, уточняет ну, Щелков. да. И что они об этом на весь вагон трепали? Не знаю, но он как-то сообразил. Потом друзья вышли, а Афанасьев остался и доехал до Ждановской. Он был выпивший. Сильно? Нет, вроде, не знаю. Министр качает головой. Ему все это известно, конечно, сто раз уже все протоколы прочитал. Дальше. Ну а дальше, с его слов, пассажиры этого вывели контролёры? Или кто они там? И передали в руки милиционеров из линейного. Милиционеры сами были пьяные и вели себя по отношению к задержанному грубо и не по уставу. Оскорбляли вроде. Вроде? Я-то не видел. Приятель мой свидетель, не я. Что за приятель, москвич? Нет, мы вместе приехали. Ждем решения по организации Всесоюзного патриотического движения. У нас в городе мы состоим в молодежном объединении «Пламя». Хотим опыт на весь союз распространить. Ножкин кадровый офицер имеет ранение, комиссован после Афганистана. Уважаемый человек, он знал, что милиция на транспорте постоянно обирает пьяных. «Что?» — взрывается Рахметов. «Да как ты смеешь на советскую милицию?» «Угомонись!» — не глядя на него бросает министр. «Дальше рассказывай. Так это все знают. И пропадают люди. И в этом пятом отделении пропадали уже». Щелоков поворачивается и смотрит на зама, горящего праведным гневом. Это долго уже происходит, да только народу куда деваться. «Хватит», — обрывает меня Щелков, — «давай по делу». «Понял», — киваю я. Дальше он пошел на выход, но, как неравнодушный гражданин с высокой социальной ответственностью, вернулся, зашел в отделение и увидел, как он зашел. Он точно заходил, это я знаю, он мне докладывал. Поэтому в этом отношении совершенно спокоен. Саша рассказал все в точности до сантиметра, кто где стоял и что делал. Да просто взял и зашел, говорит, все пьяные были. А там он услышал крики, а потом и увидел своими глазами, как милиционеры сбивают комитетчика, несмотря на то, что тот повторяет, что является сотрудником КГБ. Ну, товарищу, что делать было? Звонить в милицию и заявлять на милицию? Он вспомнил, что у меня есть знакомый в КГБ мой земляк. Он оттуда выска. Кто, злобин? — перебивает министр. Да, он, я ему позвонил и сообщил но, зная, что КГБ может немного перевернуть ситуацию и огульно обвинить всю милицию, сообщил о случившемся также Юрию Михайловичу Чурбанову. «Что?» — опять прорезается Рахметов. «Может, еще самому Брежневу?» «Врет он, вы же видите, Никола. «Да!» — резко поворачивается к нему Щелоков. «Да, блядь, и самому Брежневу!» «Лично сообщил!» «Пока ты тут штаны просиживаешь в твоем ведомстве, где-то 10 лет порядки заводил, граждан грабят и убивают!» И сейчас ты под ковер это дело не заметешь. Николай Анисимович, да он врет, звереет Рахметов. Это гнусная клевета. Это вчера было гнусной клеветой, повышает голос министр. Но потом мне Чурбанов об этом рассказал, и это уже начало становиться похожим на правду. Да он под меня копает, он сам это все организовал. Но сейчас не слушает его щелков только что мне позвонил генеральный секретарь и теперь это чистая правда и твоя проблема артур твоя караваева и еще как минимум человек 200 личного состава ты за такие дела знаешь куда пойдешь у меня ты к стенке встанешь а если выяснится что ты знал о подобной практике в этот момент резко открывается дверь в кабинет и в нее буквально врывается чурбанов ты по какому праву? Начинает он и осекается, увидев Щелокова. «О, прибежал!» — хмыкает тот. «Но я обидничал тестью!» «Нет, Николай Анисимович, не я обидничал!» — качает он головой. «Но пояснения дал, те же, что и вам вчера!» «Почему сразу ему не сообщил?» — зло спрашивает меня министр. «Зачем в КГБ пошел? Чтобы повод дать врагам!» «Побоялся», — говорю я. Что вот бывший начальник транспортного управления попытается замять дело, и Афанасьев может пострадать, а еще и мой приятель. Да ты слова-то, подбирай наглец! кричит Рахметов, и Лысина и его становится блестящий, и начинает отражать лучи большой парадной люстры. Оборотень! В погонах, кивая. Оборотень, подтверждает Челков. Так, Рахметов, удостоверение на стол, я тебя временно отстраняю от должности. Оф. Я выдыхаю. Кажется, политическое решение состоялось. Даже если Рахметов и не настолько виноват, как об этом говорится, жертвовать кем-то нужно. И жертвовать по-крупному. Лично Щелоков от этого только выиграет и получит репутацию борца с нечистоплотными сотрудниками, а не наоборот. Станет менее уязвимым для Андропова. Впрочем, это ему пусть Чурбанов толковывает. Мне незачем, а Юрию Михайловичу пригодится. Ему еще самому за махровый халат под суд идти. «Все, Брагин», — говорит министр и показывает на дверь. «Беги отсюда, пока я не передумал. Если тебя еще раз увижу, не сносить тебе головы, ясно? Я хочу больше никогда в жизни не слышать твое имя. Свободен. Юра, пойдем ко мне, поговорим еще». «Я одну минуточку, Николай Анисимович», — отвечает Чурбанов. «Я только Брагина выведу. Сам не маленький» ладно потом зайдешь ко мне а ты артур сиди здесь и никуда не дергайся я с тобой не закончил еще мы с чурбановым выходим из кабинета в приемный томица печенкин при виде замминистра он быстро встает но не получает от начальства никаких знаков внимания ну что егор говорит чурбанов когда мы идем по коридору заварил ты кашу кашу то собственно не я заварил просто использовал в вашу пользу в мою «Конечно, и вашу тоже. Но ведь реально упыри лютуют. Сколько случаев по стране, что хотят, то и делают. Щелоков отмажет. Сделайте встряску хорошую, обновите кровушку и на Узбекистан обратите внимание. Это, мне кажется, вообще бомба замедленного действия». «Ладно, про Узбекистан давай потом расскажешь, а то меня шеф ждет. Тут вот что. Я в Геленджик не смогу поехать, сам понимаю, что здесь сейчас творится будет. А выезжать уже вроде завтра нужно». А вот тебя я прошу поехать с Галиной. Не хочу, чтобы она всю свою свиту тянула. Езжайте вы с Натальей. Мне спокойнее будет. Хорошо, не вопрос. Поедем, конечно. Жалко, что вас не будет. Мне не до праздников сейчас. Совершенно. Я выхожу из здания министерства и нахожу свою машину. Сидят, ждут родимые. На заднем диване, сжавшись в комок, спит Наташка. Времени-то уже немало. Долго я здесь проторчал. Открываю дверь, и она моментально просыпается. Все нормально?» «Да», — говорю я, забираясь в машину. Все идет по плану. Более-менее. Хоть и приходится иногда поволноваться». «По-моему», — грустно улыбается она, «не иногда, а всегда. И не волноваться, а дрожать от страха, проходя по лезвию ножа. Ты как?» «Нормально». «А вы как?» «Тоже», — отвечает Игорь. «Саня звонил?» «Да». «Ну и что? «Да все в порядке, — говорит». Можно ему звякнуть, если хочешь. Да, набери, как вы Чурбанова вызвонили. А это не мы, качает головой Игорь, это Наталья. Я-то злобину позвонил сразу, как и договорено было на такой случай. Но его не было ни дома, ни на работе. Она говорит, давайте, мол, что звонить. Объяснила все ему. Попросила поговорить с Жорой и уговорить дать телефон Чурбанова. Тот не дал, но сам ему дозвонился и все объяснил. А Чурбанов уже нам сюда перезвонил, и Наталья все ему рассказала. Система Мипель, короче. Мипель тебе. «Туда дуй, оттуда!» — добавляется с мешком Толян, но Игорек хлопает его по локти и тот замолкает. Голодные? спрашиваю я. «Есть малеха, снова подаёт голос Толян. «Ну, тогда поедем к нам, Лида что-нибудь придумает». «Куда это к нам?» — настораживается Толик. «Я город-то не особо знаю. Надо было Сергеевича вашего припрягать». «Ты ж говорил, по Москве генерала возил!» — возмущается Игорек. «Так кто, когда было?» «На срочно ещё. А с тех пор и училище, и служба, и война, чего только не было. Тут помню, тут не помню. Мужик в пиджаке, и дерево там такое. В гостиницу, Анатолий, обратно», — говорю. «Ну, это поди с Магиум». Соглашается он. Лида организовывает перекусить бутерброды с копченой колбасой и с красной икрой. Парни не возражают, да и мы с Наташкой тоже. Располагаемся в закутке за стойкой и налетаем на закуску. «Нихера вы здесь царство какое устроили!» — крутит головой Толян, выглядывая в зал. «Три в натуре!» «Устроили, да. Сегодня народу не так много. Вот посмотрел бы ты вчера, что тут творилось». «Лида, ты Элю отправила домой?» — спрашиваю я. «Какую Элю?» — удивляется она. Наташка ничего не спрашивает, но прекращает жевать и внимательно на меня смотрит. «А как ее? Не Эля?» — хмурюсь я. «Вроде Эля. Ну, которую победительницей назначили вместо Натальи». Ах, эту, кивает она. Да, отправила. Да, она сама отсюда летела, только пятки сверкали. Печенкин-то козел старый перепугал ее до смерти. Еще бы хмыкуя. Ужас такой увидеть прямо перед собой. Лида улыбается и говорит Наташке. Знала бы ты, как он бесился вчера, не Печенкин, а Егор. Я думал, он меня убьет, когда подумал, что этот козел тебя в номер утащил. Натурально убьет, понимаешь? Был бы рядом со мной, вздыхает Наташка. Не пришлось бы беситься. Ну, смеется Лида. Такая история не про Егора Андреевича. У него за одну минуту тысяча событий происходит, и все невероятной важности. А ты его хорошо знаешь, чуть прищуривается Наташка. Ха -ха -ха", покашливаю я. Я вам не мешаю, девочки, а то может мне пойти пройтись. Лида смеется, Наташка тоже, но не по-настоящему. Как-то делано. «Любезный, Брагин здесь!» — доносит до меня знакомый голос. Приперлось чудище. «Как говорится, помени его, и вот оно уже здесь. Кто там?» — спрашивает Наташка. «Печенкин», — качаю головой. «На переговоры, что ли, прислали?» «О, Егор Андреевич!» — улыбается он улыбкой добряка. «Замечая меня, выходящим из аппендикса за стойкой». — Здравствуйте еще раз, Глеб Антонович, — отвечаю я безо всякой улыбки. — Не найдется, минуточки? — заискивающе спрашивает он. — Найдется. Пойдемте за столик присядем. Мы идем к свободному столику, и я делаю знак бармену, кивая на генерала. — Двести коньяка принеси, пожалуйста. Тот молча кивает. — Егор Андреевич, — начинает Печенкин, когда мы усаживаемся за стол. Да прекратите вы, товарищ генерал, не нужно этого. «После того, что между нами было, можете меня по имени назвать». «Да-да», — соглашается он с виноватой улыбкой. «Это точно, чего только не было. Ты вон даже поколотил старика». Смотреть на это унижение неприятно. Он потеет, то и дело вытирая лицо салфеткой и поправляя влажные волосы, постоянно дергает узел галстука, отдувается и вообще выглядит крайне растерянно «Вообще убить хотел», — хмыкуя. «Правильно, правильно, так мне и надо. Задело ведь, я ж понимаю». Фу, Ну ладно, кончайте вы этот балаган. Страшно вам, что ли?» «Страшно». Тут же соглашается он и наклоняется через стол в мою сторону. «Я ведь к ним отношения не имею. В делах участия не принимала. Сейчас как пойдут без разбора головы рубить, так и мою срубит. А я ведь приказы выполнял, и все. Подходит бармен и ставит графинчик и пузатый бокал на низкой ножке. Печенкин наполняет его до краев и залпом осушает. Возвращает на стол, резко закрывает рот рукой и стреляет глазами налево и направо. Потом убирает руку и выдыхает. хорошо пошла. Благодарствуйте. Кто приказал меня убрать, спрошу я. Не для протокола. Караваев. После паузы и мучительных сомнений выдает он. Какой бюджет на это выделил? Да какой бюджет? Никакого. Я с уходом его команду дал и все. И он так легко согласился? Звание и должность пообещал, согласился. Чему был он не человек? А вторая попытка. Кто второй раз стрелял? Не знаю. Отвечает Печонки на лицо его становится испуганным, будто он боится, что я не поверю. Ну, собственно, и боится, наверное. Странное это дело, очень странное. Не хочет говорить или действительно не знает. Ладно. «Ну а что, собственно, вы от меня хотите?» Перехожу я к главной теме его визита. «Я ни на что не влияю, к расследованию отношения не имею». Браги, ну ладно, будь ты человеком», — повышает он голос. «Я тебе пригожусь еще. Не последний день живем, правда?» Алкоголь побежал уже по венам. «Так что я сделать-то могу?» Да все ты можешь. Я дурак был, что тебе не верил, идиот. Надо было сразу на твою сторону вставать. Ну, прости. Я ж подумать не мог, что какой-то пацанёнок с. Эх, прости, прости, короче. Что ты вот с генсеком чаи гонять будешь? Ну, так ты же ничему. Ты парень хороший, добрый. Вон, за девочку чужую совсем заступился вчера. Скажи Чурбанову, что я пригожусь. Пусть меня переведет хоть в последнюю дыру. В жопу мира, хоть в кушку, хоть в наушки. Но только оставят на службе. Куда я без милиции, ты сам посуди. Ну и потом у меня же и на Куренкова, и на тебя, и на все. Что-что? Поднимаю я брови. Ой, нет, нет, это чисто, это. Нет, я не так выразился. Ох, ему дак ты ну вот нахера ты мне нужен, а? Ты же сдашь сразу при малейшей возможности. Кто я? Перебивая тон, ударяя кулаком себя в грудь. «Не, я нет! Кого я сдавал, Егор Андреевич? Ну вы войдите в мое...» «Так, ладно, время позднее, идите домой, я подумаю. Ничего другого не обещаю, обещаю только подумать, ясно?» «Скажу после Нового года». «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» Расыпается он в благодарностях и чуть не кидается руку мне целовать. «Нет, ну что за человек вообще?» «Все, подхожу я к своим. Идем на Красную площадь». «Немедленно гулять! Мне нужно пройтись по свежему воздуху!» «Ты с ума сошел? Уже ведь ночь!» — таращит глаза Наташка. «Вот и отлично! Сейчас самое время! Никого не будет, только мы!» «Я пошел! Кто со мной, догоняйте!» Разумеется, идут все. Мы выходим из гостиницы и оказываемся в сказке. Покруче приключений Маши и Вити, или как их там звали. «А снег идет, а снег идет, и все мерцает и плывет, «За то, что ты в моей судьбе, спасибо, снег, тебе!» «Наташка, ты чувствуешь восторг первого снега?» Спрашиваю я. Мы идем чуть впереди, а Игорек и матерящийся Толян плетутся сзади. Ничего, свежий воздух на пользу всем. «Это уже не первый снег», — немного сердито отвечает она, «но я-то вижу, ей тоже нравится и вштыривает от этого всего». «Мы выходим на площадь и останавливаемся». Замираем. Говорит и показывает Москва. Мама дорогая, какая же красота! Рубиновые звезды, куранты, башни. Кругом никого, только мы и могучий древний и вечный Кремль. А еще снег. Он валит и валит, засыпая мир мягким лебяжьим пухом. Тепло, ветра нет и пахнет невероятной свежестью. Ох, как же здорово быть молодым! Я прижимаю к себе свою суженую и, оторвав от земли, начинаю кружить. Она зарумянилась, на бровях и ресницах снежинки. На шапке снежинки везде они, везде. Глаза Наташки зажигаются восторгом, а бы растягиваются в улыбке. Но это длится недолго, будто счастье, которое часто бывает скоротечным. «Поставь», — просит она. «Поставь, Егор». Лицо ее теряет детскую радость и становится серьезным. «Пожалуйста, Егор, поставь меня». Я подчиняюсь. «Ну зачем, Наташ, Ведь так все чудесно». «Я должна тебе что-то сказать». «Сейчас, вот тут, и это не может подождать». Она качает головой. «Ну ладно, соглашаюсь я. Говори, если надо». Егор начинает она и прикусывает нижнюю губку.